Глава десятая У ректора были красивые темные глаза, которые ничуть не изменили выражение. В очередной раз, подивившись умению мужчины держать себя в руках, я повторила. «Если я должна выбрать себе супруга, то предпочла бы видеть в этой роли господина Дамиана». «Вот и хорошо!» Бабушка победно хлопнула ладонью по коленке. «Возражение есть?» «Конечно, есть!» — Хайлит нахмурился. «Ректор не значился среди претендентов?» «Чудесно! Значит, возражений нет, а посему...» «Вы меня не слышите? Есть возражения!» «Нет, профессор, не слышу. В моем возрасте положено страдать избирательной глухотой». «Возражений нет, я сказала». «Есть!» — герцог Райвис поднялся с кресла. «Или меня вы тоже не слышите?» «Хотела бы слышать, да не могу, уж больно громко жужжишь. А, впрочем, могу себе позволить не обращать внимания на всякую мелочь». «Не утруждайтесь, господа!» — усмехнулась она. «Выбор сделан! Ах, профессор Хайлет, искренне сочувствую вашему горю. Раскинуть такие сети и остаться ни с чем!» хм. Бабушка тонко улыбнулась и тут же повернулась к герцогу. «Райвис, не пышься!» Не заставляй себе думать хуже, чем ты есть на самом деле. И насчет племянника не беспокойся. Он один не останется. В академии полно девушек с отличной родословной. Лучше проводи меня до выхода. Пора возвращаться. Вики, поцелуй бабушку. Веди себя хорошо. К жениху не приставай. Но ну, если только чуть-чуть. И при обоюдном желании. Ты молодец, детка». Госпожа Слоун вышла в коридор, решительно утягивая за собой герцога. Хайлет направился следом, все еще пытаясь доказать, что выбор незаконен. Но, полагаю, ему вряд ли удастся прорваться сквозь старческую тугоухость. Мы остались наедине с ректором. Я пока провожала бабушку, успела повернуться к нему спиной и сейчас, затаив дыхание, ждала хоть какого-то действия. «Выдержка, выдержкой, но когда-нибудь и она должна закончиться!» «Вэллорс!» — тихо произнес Дамиан. «Вики!» Скрипнул стул, раздались легкие шаги, и почти сразу я почувствовала его руки на своих плечах. «Единственная просьба. Держите себя в руках и не теряйте голову от надуманной влюбленности!» Он развернул меня к себе. Я был готов к вашим словам и прекрасно понимал, что это лишь способ уберечься от посягательств профессора Хайлета. Госпожа Слоун меня предупредила. Вы разве не знали? Мне потребовалось две секунды, чтобы осмыслить его речь. Нет, бабушка ничего не говорила. Я с облегчением выдохнула. «А я еще удивлялась, чего это вы молчите. Вроде всегда противились вниманию с моей стороны, а сейчас так спокойны». Мне захотелось рассмеяться вслух. Госпожа Слоун умело подстраховалась, заручившись поддержкой ректора. «А как иначе? Отказался бы, и прямая дорога нам с Маруськой в замужние дамы. И хорошо, если за Ричи, пусть нелюбим, но хоть адекватен». А Хайли это в качестве мужа мы вообще не рассматривали. Интересно, а как бабушка уговорила Дамиана? Не иначе напирала на ректорскую ответственность за благополучие студенток. Вот он и согласился, бедненький. Не это ли стало причиной ссоры с коришей? Хотя нет, по срокам не подходит, да и Маруська там подсуетилась. Ой, а знает ли Маруся о плане бабушки... «Если нет, то мне не повезло». «О чем вы думаете?» — неожиданно спросил мужчина. «На вашем лице сейчас отразились разные мысли, и должен признать, не все они были счастливыми». «А вы такой хороший физиономист!» — я улыбнулась. «Нет, но обладаю неплохим драконьим чутьем. Хотя это мелочи. Лучше скажите, что будем делать дальше». Вы же понимаете, что необходимо заключить что-то большее, нежели просто договор на словах. И если бы год назад мне кто-нибудь сказал, что я буду предлагать вам помолвку, то посчитал бы это глупым розыгрышем. Но надо же, предлагаю. Через пять дней вас устроит? Через пять? А может, перенесем? — Почему я был уверен, что вы так скажете? — пробормотал мужчина. «Ладно. Назовите дату». «Через неделю. Просто сейчас период контрольных, и не хотелось бы отвлекаться». Демиан вздернул брови и посмотрел на меня с нескрываемым удивлением. Я нахмурилась. «Что?» «Пытаюсь осмыслить», — сказал он. «Думал, вы будете настаивать на завтрашних или даже сегодняшних клятвах», — придумывал отговорки. О, «Больно нужно за вами бегать», — фыркнула я. «А что, любовь прошла?» «Без остатка. Я, как вы заметили, вообще замуж не стремлюсь». Ректор никак не прокомментировал это заявление, но в его взоре впервые за последнее время промелькнул здоровый мужской интерес. Маруся устроила истерику. «По-женски я ее, конечно, понимала, но как причина всех ее несчастий старалась не мешать. Пусть проорется, иногда это полезно». Кошка выдохлась через час, облизнула лапку, посмотрела на потолок, призадумалась, а потом сказала, «Может, и правильно. Ты это я? А значит, невестой Демиана тоже буду я? Все логично». Я выдохнула с облегчением Ссориться с Марусей не хотелось А на следующий день Господин Дамиан забрал меня С занятий и велел Накинуть легкую пелерину Дабы не продрогнуть на осенней прохладе Мы куда-то едем? Изумилась я Да, приобретем пару артефактов Дамиан поморщился Грядущая помолвка Не всем по душе Что с вашей стороны, что с моей Могут быть помехи А какие помехи с вашей? Спросила я и сразу же вспомнила про Каришу. Ой, верно. Эта дамочка могла начать вставлять палки в колеса. отправились в ближайший город, где находилась неплохая улочка с различными магазинами. Вроде бы ничего особенного, но мне, выходцу из другого мира, все было интересно. Добрались без проблем. На карете до городских ворот, а потом степенным прогулочным шагом до торгового ряда. Сами магазинчики оказались довольно увлекательными, яркими, шумными, с огромным количеством покупателей. Постойте, Демиан чуть придержал меня за локоть. «Давайте вначале зайдем к господину Штроберу. Это не связано с вами, но я делал заказ, который должен быть уже готов. Нам просто по пути». «Конечно». Торопливо согласилась я, осматриваясь. Магазин господина Штробера действительно был одним из первых в торговом ряду. Он привлекал внимание серо-бурой вывеской, которая смотрелась блеклым пятном на фоне яркого многообразия остальных. Дамьян распахнул дверцу и пропустил меня вперед. Тучный мужчина тут же появился из задней комнаты на звон дверного колокольчика. «А, господин Дамиан, воскликнул он, глядя на ректора. «Не ожидал вас так рано!» «Мы находились поблизости и решили зайти». «Очень хорошо, я сейчас все упакую!» Мужчина глянул на меня. «Может быть, вы, ваша прелестная спутница, не откажетесь от чашечки кофе?» Дамиан кивнул и, поблагодарив, представил меня. «Госпожа Вики Велларс, моя невеста». «Моя невеста звучит довольно-таки симпатично». Чуть присев в реверансе, дабы выразить почтение перед любезным хозяином и обменявшись мнением о погоде, я последовала за Дамианом к гостевому диванчику, что стоял в самом углу. Продавец исчез, но уже через пару минут вернулся с подносом. Кофе на вкус оказался великолепным. «Господин Штробер — лучший предсказатель в нашем королевстве», — тихо сообщил Дамиан. «О, так вы заказывали прогноз на будущее?» — удивилась я. «Да, хотелось уточнить пару моментов». «А мне он сможет что-нибудь предсказать?» Ну «Почему нет? Хотите?» «Хочу!» «Господин Штробер!» Чуть повысил голос Дамиан, когда продавец вновь вышел из задней комнаты. «Моя невеста тоже хотела бы получить прогноз?» «С удовольствием!» Мужчина передал ректору тугой свиток, перевязанный серой лентой, и повернулся ко мне. «Буду рад, но пророчить такой красавице что-нибудь приятное. А, возьмите эту сферу в руку, госпожа!» Протянул он стеклянный шарик. «А теперь мысленно пожелайте открыть врата грядущего!» Я прикрыла глаза и почувствовала, как шар в руке нагрелся. «Прекрасно! Просто прекрасно!» — сказал продавец. «Давайте сферу осторожно. Не сбейте. Угу. Через три дня все будет готово. Я сам заберу». Дамиан вложил ему в руку две монеты и, попрощавшись, вывел меня на улицу. «Вам не следует часто отлучаться из академии. Надеюсь, вы доверите мне транспортировку прогноза». «Читать не будете?» улыбнулась я. «И не подумаю. Клянусь». Он подал руку. «Лавка с артефактами находится в самом конце. Пойдем сразу туда или хотите еще что-нибудь приобрести?» Посмотрев по сторонам и заметив большую вывеску рукописи и печатная продукция, спросила. «Может быть, в книжной?» «Извольте». У меня был кошелек с несколькими монетами, бабушка оставила, поэтому трат не страшилась, а посмотреть на литературу хотелось. Книги в академии – это не то. В библиотеке неплохая подборка, но, как мне казалось, в магазине можно найти намного интереснее. И не ошиблась. Я приобрела небольшую книгу с описанием драконов, их характера, с традициями и многовековой адаптацией среди обычных магов. Демиан только хмыкнул, увидев покупку. Дальше мы просто гуляли. Я разглядывала вывески и мысленно делала заметки. Угу, тут аптека, здесь женская обувь и одежда. Тоже, кстати, можно заглянуть, но не сейчас. Вряд ли ректору понравится выбирать со студенткой нижнее белье. Мода в этом мире застряла где-то в середине родного девятнадцатого века с поправкой на магические особенности, конечно. Длинные платья у женщин и сюртуки у мужчин, разнообразные шляпы, вышитые платки и перчатки. Почти на всем присутствовали чары для долгой носки. Лавка артефактов и амулетов меня тоже впечатлила. Выбор оказался разнообразным, начиная от простеньких сережек, защищающих от сглазов, до широких браслетов на предплечье, нейтрализующих любовные зелья. Дамиан, не раздумывая, приобрел мне один такой, а потом еще заставил кольцо с зеленым камнем примерить. «Носите», — велел он, — «и никогда не снимайте». «А от чего оно?» Я залюбовалась ажурной вязью рун по ободку. «От направленных ритуалов. Не спасет, но хоть предупредит». «Думаете, Хайлет посмеет?» «Все может быть. Не будем рисковать». Демиан улыбнулся. «Госпожа Слоун уверена, что он попытается упросить короля признать ваш выбор недействительным, поэтому лучше подготовиться заранее». Я нахмурилась. «А его нельзя никак удалить из Академии?» Не очень-то хотелось общаться с профессором. «Я работаю над этим. Но вы должны понимать, что мои действия контролируются королем». А профессор Кариша сейчас немного обижена и... Кхм. «Я понимаю», — поспешно прервала я, — «она родственница короля». «Троюродная племянница по линии мужа тетушки его величества». Демиан пожал плечами. «Дальняя родня, но тем не менее умело пользуется родственными связями». «Ладно, не будем о грустном. Хоть кофе мы уже попили, полноценный обед никто не отменял». «Идемте, Вики, покажу место, где готовят изумительных куропаток!» Я заметила, что ректор постепенно отходил от официального Велларс и все чаще и чаще звал по имени – Хотя для справедливости, надо заметить, он и раньше позволял себе такую вольность, но очень редко. И только когда никто не слышал. А сейчас Вики вылетала у мужчины легко и непринужденно. И чего уж скрывать, довольно приятно. Заведение оказалось уютным и спокойным. После многообразия торгового ряда это тихое местечко было, как глоток колодезной воды в жаркую погоду. Свежо и долгожданно. «Куропатку под ягодным соусом, пожалуйста!» Кивнул Дамиан официантке. Легкий салат и сок!» «Сию минуту!» Улыбнулась она, взмахнув ресницами. «Кажется, господин ректор тут был частым клиентом!» «Это почему-то покоробило. Неприятно, когда строят глазки человеку, который вот-вот станет твоим официальным женихом, пусть эффективным!» «Вы обдумали, что я говорил про Нариду и Ричи?» — внезапно спросил Демиан. — Да, обдумала. Я поправила юбку, аккуратно разложив на коленях оборку. — И считаю, вы совершенно правы. Из них получится хорошая пара. Мужчина откинулся на спинку стула. — Вы удивительная девушка, Вики, — признался он. — Единственная из моих знакомых, кто так легко расстается с ухажером, с которым к там уже едва не пошла под венец. «Ну, до брака дело бы не дошло!» Я рассмеялась. «Мы с Ричи рассматривали возможность помолвки, но не пылали друг к другу страстью». Демиан едва заметно приподнял брови. «Тогда почему согласились? Признаться, этот вопрос мучает меня уже давно». «Ну, Ричи опасался прогневить дядю, а я выменила свое согласие на желание». «В смысле выменила на желание?» Ричи пообещал исполнить любое желание, если соглашусь сыграть роль невесты. Мне доставляло удовольствие наблюдать изумленный взгляд Дамиана. Разорвать помолвку планировала при первом же удобном случае, но бабушка всех опередила. О, «Ваша бабушка весьма деятельная натура», — задумчиво пробормотал он. «Еще какая!» Маруся внимательно смотрела на кольцо. Ее желтоватые, как у истинной кошки, глаза оценивали артефакт, настойчиво выискивая намек на нечто большее, чем просто заботу. Обнюхав руку, она задумчиво устремила взгляд на браслет, а потом вновь глянула на кольцо. — И что это значит? — негромко спросила Маруся. — Просто защитный артефакт, оберегает от направленных ритуалов пояснила я и, не дожидаясь второго вопроса, добавила. «А браслет нейтрализует любовные зелья». «Понятно». Что уж было ей понятно, не знаю, но Маруся быстро потеряла интерес к подаркам. Она запрыгнула на кровать и растянулась на покрывале, демонстрируя пузико, уже активно покрывающееся свежей шорсткой. «Что еще делали? Где гуляли? Вас долго не было!» — Да ничего особенного не делали. Я пожала плечами, садясь рядышком. Вот купила книгу про драконов. Видела бы ты глаза Думяна, когда он заметил покупку. Потом поговорили немного, пообедали. Я, кстати, тебе пару жареных крылышек захватила. — О, с этого и надо было начинать. Маруся вскочила и сунула нос в мою сумку. — Какой аромат! Аромат и правда распространился на всю комнату. Я улыбнулась. Приятного аппетита. Профырчала кошка, впиваясь зубами в крылышко. С набитым ртом не болтают. Я говорю, бабуля, опять письмо прислала. Ритуал нашла. Завтра будем твое тело переносить. Пояснила Маруся и вновь склонилась к еде, словно ее новость была совершенно обыденной. А я замерла. «Завтра! Завтра я наконец-то смогу спать спокойно, не переживая, что кошка в человеческом теле подожгла дом или попала в психушку!» Фу, «Слава Богу!» — прошептала я. «Уж думала, не дождусь!» Маруся покосилась на меня одним глазом, но больше ничего не сказала. Да и слов было не нужно, все и так ясно. Лишь бы опять ничего не случилось, но госпожа Слоун, дама умная, не ошибется, Это же не Маруська с извечными проблемами. Надо только позаботиться, чтобы никто посторонний не прознал, особенно хайлец с коришей, а то сдадут на опыты и даже спрашивать не будут. Ох, как же я ждала ритуала! Вот только Маруся моего счастья не разделяла. — Напрасно радуешься, — сказала она. — Завтра бабушка нас домой забирает. Будто бы на похороны к дальней родственнице, а на самом деле, чтобы все приготовить вдали от любопытных глаз. Ну так это же здорово! А, здорово! Вот только наш обожаемый ректор тоже едет с нами. Зачем? Удивилась я, пытаясь придумать причины для его присутствия. Может, драконья кровь нужна в ритуале? Он наш жених! Маруся любовно протянула последнее слово. Я не посторонний человек, и ты, как его невеста, не должна куда-либо выезжать без него. Что за глупости? Я нахмурилась. Во-первых, помолки еще не было, во-вторых, я взрослый, самостоятельный человек. Может, когда-то ты и самостоятельная, но не в тот момент, когда получаешь будущего мужа. Дамиан теперь обязан сопровождать тебя везде и всегда. «Странно, я должна быть счастлива такому повороту дел, но почему-то счастья не испытываю». «Вот проклятие!» Я потерла лоб. Хотя волноваться рано, бабушка должна была предвидеть такой исход. В конце концов, она лучше меня разбиралась в традициях здешнего мира, и если решила проводить ритуал, значит, переживать не стоило. Маруся доела куропатку, утерлась лапкой и, сыто улыбнувшись, сказала... В любом случае, твоя несчастная тушка уже завтра окажется в нашем мире, а потом еще чуть-чуть, и мы поменяемся обратно. Она прикрыла глаза. И невестой Демиана стану я. Ах, хоть бы это случилось до помолвки, тогда и поцелуй останется мне. Предвкушаю ласковое касание его губ. М -м -м, какой мужчина! Я усмехнулась. Хм. «Не думаю, что он будет кого-либо целовать». «Почему нет?» «Поцелуй на помолвке не обязателен, ты сама мне рассказывала. А значит, у него есть выбор, целовать или нет». «И он, конечно, поцелует!» «Не уверена». Я взяла Марусю на руки и погладила по шерстке. «Он столько месяцев не замечал тебя, а тут вдруг воспылал любовью. Слишком наивно в это верить не находишь». «Но он же согласился стать женихом». — возразила кошка, потому что бабушка его попросила, а он, как ответственный и заботливый глава академии, не смог бросить несчастную студентку на произвол судьбы. — Если бы он отказался, то мне пришлось бы выбирать между Хайлетом и Ричи. Это жалость, а не сердечная привязанность. — Но он перестал нас избегать, — не сдавалась Маруся, — потому что мы перестали его преследовать. Я почесала кошечку за ушком. Ему, наверное, любопытно, почему Вики Велларс, которая не давала прохода на протяжении прошлого учебного года, вдруг передумала. Ведь мужчины любопытны ничуть не меньше, чем женщины. Маруся призадумалась. Хм, «Может, ты и права», — наконец сказала она. «Посмотрим. У меня есть шанс убедиться, что именно он думает о нас». «Как?» Бабушка приготовила ему гостевую комнату в восточном крыле, а там есть специальная дверца для животных. Вдруг гости приедут с питомцами. Хм? Кошка свернулась к и зевнула. А значит, я смогу пробраться к нему в спальню и понаблюдать. Интересно, он спит в одежде или нет? Понятия не имею. Хм. Узнаю, расскажу. — Обещаешь? — засмеялась я. — В подробностях все распишу, можешь не сомневаться. Маруся оказалась права. Госпожа Слоун уже на следующий день приехала в академию и, жалостливо промакивая платочком уголки глаз, сообщила, что сестра мужа тетушки третьей жены ее деда по отцовской линии внезапно упала с лошади и свернула шею. Поэтому мы просто обязаны присутствовать на похоронах, дабы выразить родственное сочувствие. И, конечно, кошка тоже едет с нами, как же внучка без фамильяра. «А вот любезному господину Демиану присутствовать вовсе не обязательно. Ах, он не хочет нарушать традиции и давать повод для сплетен. Ну, тогда, конечно, госпожа Слоун будет счастливо принять в своем доме ректора. Как раз гостевую комнату в Восточном крыле недавно отремонтировали». Маруся довольно потирала лапы и плотоядно поглядывала на мужчину. Тот, кажется, немного удивился повышенному вниманию, но не противился». Я молчаливо упаковала пару сменных платьев, взяла у преподавателей конспекты и задания на неделю вперед, образование никто не отменял, и счастливо убыла в отче -дом. Мое знание здешнего мира ограничивалось родимой академией, городком неподалеку, особняком герцога Райвиса и, собственно говоря, все Поэтому место, где прошло детство Вики Велларс, я ждала с особым нетерпением. Благо и бабушка, и сама Маруся понимали мои чувства. Госпожа Слоун отвлекала Дамиана разговорами, а Маруся в наглую забралась к нему на колени и подставила пузика. Длинные мужские пальцы тут же принялись почесывать кошечку, из-за чего Маруся урчала во весь голос. Бабушка даже попыталась ее прогнать, но из кареты далеко не уйдешь, поэтому пришлось смириться. А я смотрела в окно и предвкушала встречу с родным телом. Как оно там без меня? «Подъезжаем», — деловито сказала госпожа Слоун. «Вики, дорогая, ты давно дома не была, наверняка соскучилась. Я сама покажу господину Дамиану комнату, пока ты будешь предаваться воспоминаниям». «Предаваться воспоминаниям? Как же?» «Я буду стоять на первом этаже и хлопать ресницами, боясь пойти не в ту сторону». Благо бабушка достойно вышла из положения. «Пока она занимается гостем, Маруся мне экскурсию устроит». Так и получилось. Госпожа Слоун решительно взяла ректора под руку и, отбросив в сторону трость, повела мужчину в восточное крыло, а мы с Марусей принялись изучать помещение». Дом оказался огромным и красивым, не такой нарочито дорогой, как у герцога, но тоже весьма достойный. В два этажа с примыкающим уютным парком он выглядел идеальным местом для отдыха. «И чего Марусе не нравилось?» Избалованная девчонка тогда еще не умела ценить вотчину, впрочем, как и родственников. Зато сейчас она с гордостью показывала гостиную, любимое кресло, портрет матушки и вела вверх по лестнице в девичью спальню. Прыжками забежав в комнату, Маруська запрыгнула на кровать и счастливо вздохнула. Дом! сказала она, кто бы знал, что так соскучусь? Больше года здесь не была, представляешь? «Кто мешал приехать на каникулы?» Я села возле столика с зеркалом и с интересом принялась рассматривать косметические средства. Маруся ничего не ответила, но призадумалась. Косметики на столе было много, впрочем, как и украшений. В выдвижном ящичке обнаружился дневник, украшенный сердечками. Маруська тут же его схватила и, зажав в зубах, унесла в неизвестном направлении – а вернулась через десять минут, фыркая и смахивая с усов паутину. «Неужели так надежно перепрятывала?» — удивилась я. «Я бы и не стала его читать». «Нет, проверяла вход в спальню Дамиана». Маруся деловито вздернула хвост. «Он как раз переодеваться собирается. Пойдем смотреть». «Ни за что. Зря. Почему бы не полюбоваться на красивого мужчину? Кариша он постоянно любовалась». «Откуда знаешь?» — я прищурилась. Маруська махнула лапой. «Видела. Она оставалась у него на ночь. Надеялась на себе женить. Наивная. Ха! Теперь даже близко подходить не будет». Кошечка выглядела до того довольной, что я не удержалась и спросила. «И все-таки как ты устроила их ссору?» «Легче легкого. Главное было подгадать момент». Кариша решила зайти к нему в покое, но Домиан был в ванной и не слышал стука, а я как раз совершенно нечаянно находилась в спальне. Нечаянно, ага. Просто удачно совпало. Маруся вновь уселась на кровать. Кариша стучит, а я говорю: дорогой, там твоя выдра опять пришла. Когда ты ей расскажешь про нас? Ой, какой скандал она закатила, орала, как сумасшедшая, обещая взорвать дверь. А я старательно охала и ахала ей в такт, хихикнула кошка. Когда Домиан вышел из ванной, с его личной жизнью было покончено раз и навсегда. Ты не права. Вдруг Кариша была ему не безразлична, а и не смеши. Он выслушал обвинения и заявил, что их отношения давно зашли в тупик. Оправдываться не стал, мириться тоже. Если бы любил, попытался бы разобраться, а так? Нет, не было там любви, точно, говорю. Я покачала головой. Не скажу, что одобряю подобные методы, но нельзя не признать, что Маруська права. Дорожил бы ректор отношениями, не позволил бы так нелепо им закончиться. Хм... «Все-таки ты уникум», — подумав, призналась я. «Почему?» — удивилась кошка. «Только ты умеешь получать выгоду, делая глупости». «Ага, это талант!» Она хмыкнула и принялась вылизывать лапу. Меня очень интересовало, как бабушка будет объяснять несуществующие похороны. Из академии меня забрала, а дальше что? Демиан пристально следил за происходящим, но не задавал вопросов, а госпожа Слоун и не думала что-либо объяснять. Правда, однажды обмолвилась в разговоре, что ей не здоровится, и созерцание внезапно помершей родственницы еще больше ухудшит состояние. Ректор задумчиво согласился, а мы с Марусей переглянулись. «Если никуда уезжать не надо, то, может, поторопимся с ритуалом?» Бабушка была согласна. Этим же вечером она пришла к нам в спальню и повелительно сказала. «Завтра ничего не ешьте. Пить можно только воду. В полночь спускайтесь в подвал». «А ректор?» – озабоченно спросила я. «А что ректор? Ночью все должны спать, особенно молодые мужчины. Нечего ему по дому разгуливать в тьмах. Не женат еще, чтобы к служанкам под юбки лезть, а к тебе и подавно. И так она это произнесла, что стало понятно. Встретит Домиана посреди ночи, обязательно поинтересуется, к какой именно служанке направился. «Все они не без греха», — сознание мужской натуры сказала бабушка. «В этот день все легли спать рано». Маруська успела поужинать два раза, чтобы завтра спокойно голодать, а мне кусок в горло не лез. Волнение давало о себе знать. Я ворочилась всю ночь и заснула лишь под утро. На завтрак вышла сонная и растрепанная. Демиан уже сидел за столом, потягивая крепкий кофе. «Доброе утро», сказал он, откладывая в сторону чашку. Госпожа Слоун завтракать не стала и выглядела несколько болезненно. «О, надо ее навестить!» Я горестно глянула на поджаристые булочки и вздохнула. «Пожалуй, сделаю это сейчас, а позавтракаю позже». «Постойте». Домиан торопливо поднялся. Всегда подтянутый и безупречный, он так резко контрастировал с невыспавшейся мною, что стало стыдно. «Я хотел с вами поговорить». «Сейчас?» Удивилась я. «Да, если можно. Ничего срочного, но раз уж вы тут, то чего откладывать. Это касается нашей... <къем> помолвки». Я заинтересованно приподняла брови. «Помолвка мне нужна, очень и очень нужна. Если наш благородный ректор внезапно передумает, то плохо станет всем, особенно Марусе. Ее бедное кошачье сердечко не выдержит такого предательства». «Вы хотите отменить помолвку?» Тихо спросила я. «Что? Нет, конечно, я бы хотел ее ускорить. Эту неделю вы освобождены от учебы, домашнее задание не в счет. Стало быть, больше нет причин откладывать. Но на этой неделе похороны, на которые вы не собираетесь. Вики, я все-таки не наивный первокурсник, чтобы поверить в дальнюю родственницу». Демиан обошел стол и, подойдя вплотную, взял мою руку в свою. Прикосновение мужских пальцев, осторожное, но вполне решительное, медовой негой разлилось по всему предплечью, даря приятное тепло. Я замерла. Такие странные ощущения. Когда-то давно в своем мире я уже испытывала подобное, и ничем хорошим это не кончилось. «В чем ваш интерес?» Мне стало любопытно. «Вам ведь не грозит королевское недовольство?» «Увы!» «Грозит». Демиан отпустил руку и сделал шаг назад. «Эта помолвка нужна не только вам». Мужчина замолчал, сверля меня пристальным взором темных глаз. В нем чувствовалось напряжение и озабоченность. «Значит, король и Демиану поставил условия. Интересно, какие?» «Что он мог приказать?» «Его Величество желает, чтобы я как можно скорее обзавелся женой или невестой», сказал Дамиан и усмехнулся. «Я же вижу, как вам любопытно. Король прислал длинный свиток, в котором просит не губить лучшие годы на одиночество и присмотреться к некоторым личностям, которые вполне могут составить пару. Ну а учитывая, что этот свиток мне передала профессор Кариша, думаю, бессмысленно уточнять, кто именно должен стать парой». Он вернулся к столу и, подхватив свою кружку, одним глотком допил кофе. «Признаться, я очень уважаю ее как профессионала и как человека, но совершенно не вижу в роли жены, тем более мой родовой дар не позволяет выбирать невесту вопреки желанию. Вот только королю на это наплевать». «Я была не готова к таким откровениям». «Но она мечтала выйти за вас замуж, Вики». Я, конечно, понимаю, что вы потратили много времени, чтобы узнать подробности моей личной жизни, но, пожалуйста, не говорите того, в чем достоверно не уверены. В Карише расчетливости больше, чем сердца, И вообще, мне бы не хотелось обсуждать недостатки преподавателей. Она чудесный педагог, и хватит об этом». Демиан посуровил. «Я позволил себе некоторую откровенность, только чтобы объяснить поспешность помолвки». «Я рассеянно кивнула. Вы правы». «Простите мою бестактность. И да, господин Демиан, эта неделя совершенно свободная. Подробности можете обговорить с бабушкой». «Все непременно». Я вышла из столовой, провожаемая взглядом ректора. «Ритуал пройдет ночью. Завтра мы будем обессилены, а вот послезавтра самое время для помолвки». Именно так решила госпожа Слоун, о чем не применула сообщить всему дому. Маруся светилась от восторга, а я придирчиво выбирала платье. Это всего лишь третья помолвка в моей жизни. Я обязана хорошо выглядеть. На праздник было решено пригласить Нариду как близкую подругу и... Ричи. Я, конечно, воспротивилась, но Дамиан напомнил об идее обеспечить этих двоих счастливым будущим. «Я свое будущее не могу обеспечить, а тут от других волноваться приходится», – ворчала я, но при этом прекрасно понимала, что у Нариды с Ричи много общего, ректор прав. И как только заметил! Наверняка это особенности должности, не иначе. Время до обеда я провела в библиотеке, а сам обед просидела в комнате с Марусей, впрочем, как и ужин. Домиан попробовал узнать, в чем дело, но бабушка объяснила уединение природной стыдливостью, и вопрос был закрыт. «Хотя, если подумать, стыдливость у Вики Велларс? ха! На месте ректора после такого заявления я бы еще больше забеспокоилась. Маруся с нетерпением ждала темноты. И хоть бабушка несколько раз упомянула, что ритуал только перенесет тело, но ни в коем случае не поменяет нас местами, Маруся надеялась на лучшее. Ей надоел кошачий образ, тем более впереди маячила помолвка с мужественным и заботливым Дамианом. На часах было без пяти минут 12, когда госпожа Слоун приказала спускаться в подвал. Мы осторожно вышли в коридор и, уверившись, что никого из слуг в пределах видимости не наблюдается, заторопились к лестнице. 23 ступеньки!» – я специально считала, и вот уже мы стоим перед дверью в малый ритуальный зал, в котором происходят самые важные события в жизни любого благородного семейства.